Часть 4. Среди всех императоров династии Голден самым параноидальным был Август II, известный также как Август Кровопускатель. Он занял трон в 556 году галактической эры, в 247 году по имперскому календарю. Про него говорили, что к моменту восшествия на престол в 27 лет он уже успел познать многие прилистие жизни. От беспробудного пьянства, разврата и пристрастия к изысканной еде он заработал подагру спасаясь от которой, начал ежедневно употреблять опиум. Его раздувало до тех пор, пока тело не превратилось на 90% в смесь жира и жидкостей. Слабые мышцы и кости не могли больше выдерживать огромный вес, поэтому он был прикован к пуховой подушке кресла-каталки, на которой передвигалась сальная туша, некогда служившая ему телом. И хотя даже его отец, император Рихард III, стыдился одного его вида... Август всё равно оставался старшим сыном и демонстрировал некоторые интеллектуальные способности, поэтому император не мог заставить себя лишить его короны. В дополнение ко всему, все три младших брата Августа имели схожие с ним склонности и поведение. Его инаугурация была встречна безразлично, и величайший тиран в истории двора и правительства Галактической Империи оказался на престоле словно случайно. Август опивался безграничной властью, которую ему вручили как игрушку, По первому же указу нового императора, любимые наложницы покойного императора были переведены в его собственный гарем. Обычно наложница ушедшего в мир иного императора давали деньги и свободу, а его наследник на престоле собирал себе новый гарем, наглость Августа поразила его министров и привела в ярость его мать, вдовствующую императрицу Ирину. Молодой император в ответ на обвинение в бесстыдстве лишь скривился в ухмылке. «Матушка, я лишь пытаюсь развеять горечь, которую тебе приходилось испытывать от того, что эти шлюхи украли у тебя отца». Дьявольски сверкая глазами, он схватил мать за руку и уволок во внутренние покои дворца. Вскоре её фрейлины услышали пронзительный женский крик. Не успела стихнуть эхо, как вдовствующая императрица, пошатываясь, вышла из покоев, рухнула на пол и начала извергать содержимое своего желудка. Подбежавшим к ней фрейлином ударил в нос металлический запах крови. Во внутренних покоях вдовствующая императрица увидела тела сотен наложниц. Более того, говорили, что с них всех содрали кожу. Разум Августа гнил быстрее его тела. От былого рассудка осталась лишь тень, крохотный осколок здравомыслия, но ну и он исчез в тот момент, когда он заполучил безграничную власть, души императора захватила тьма. С того дня каждым взмахом своих толстых пальцев этот кусок сала, одетый в изысканный шёлк, уменьшил население имперской столицы Одина. Трёх его младших братьев обвинили в желании захватить власть и казнили как заговорщиков. Их тела порезали на куски лазерными ножами и бросили в яму к хищным зверям. А вдовствующую императрицу, виновную в том, что родила их, заставили совершить самоубийство. Всего через неделю после восшествия нового императора на престол в живых не осталось ни единого министра. Комодор Шаумбург из имперской гвардии разыскивал так называемых мятежников и многочисленных чинов их семей, включая младенцев, основываясь лишь на интуиции императора. Во имя справедливости, независимо от статуса, выносились приговоры и за малость собственность. Верный своему садизму, он приказывал казнить преступников всегда экстравагантными и уникальными способами, благо у него в распоряжении был бесчисленный материал мужского и женского пола. Не все сохранившиеся официальные имперские отсчёты, относящиеся ко времени правления Августа II, содержали точные сведения. С одной стороны, имелось достаточно оснований для того, чтобы очистить память о Голденбауме, скрыв любое неприглядное пятно на его тунике. С другой, необходимо было зафиксировать злодеяние этого тирана, превознося императоров ему на следующих. Из-за этого число людей, погибших во время правления Августа II, оценивалось не более чем в 20 миллионов и не менее чем в 6. Но цифра в 6 упоминалась редко. Подобно своим предкам, Рудольфу Великому и Сигизмунду I, он использовал власть как игрушку, убивая без причины, не обращая внимания на собственное лицемерие. Хотя слухи о том, что император питается человеческим мясом и пьёт вино, смешанное с кровью, были явно преувеличены. Но, как бы то ни было, то, что он использовал технику, известную с тех пор как «Игла Августа» для убийства многих несчастных, доказанный факт. Вышеназванный метод заключался в введении тонких алмазных игол в глаза жертв, которые, пронзая череп и повреждения мозгу, вызывали смерть от безумия. Шесть мучительных лет страдала Галактическая Империя от его тирании, по иронии судьбы от страха одинаково дрожали что дворяне, что просто людины, позабыв взаимную неприязнь. Со временем этот страх превратил их в загнанных в угол крыс. Сопротивляться решился только маркиз Эрик фон Риндерхоф, двоюродный брат Августа и сын брата покойного императора Рихарда Третьего, эрцгерцога Андреаса. Сообразив, что здравый смысл и рассудок императора отправились в полет безумия, и, предчувствуя скорую беду, он сбежал с женой из имперской столицы Одина на нейтральную территорию. В конце концов, Август казнил почти каждого члена собственной семьи в столице и, не забыв о ловком побеге своего кузена, потребовал, чтобы он сдался. Эрих не пожелал сложить голову на плаху и при поддержке имперского военного гарнизона, расположенного неподалёку от его места обитания, поднял восстание. Он был готов умереть за свою свободу, поэтому держал при себе капсулу с ядом. Если бы император схватил его, он успел его покончить с собой прежде, чем кузон запытал его до смерти. Несмотря на то, что он был готов к поражению, ему на верность присягнули три молодых адмирала. Они уже отреклись от тирана, а один из них потерял жену и ребёнка из-за императорского деспотизма. Восставшие столкнулись с карательным отрядом, посланным императором в звёздной области Троербах и с лёгкостью одолели своего врага. На одного погибшего солдата приходилось 20, которые предпочли сдаться и остаться в живых, и оставшаяся армия вскоре была вынуждена последовать их примеру. Однако в тот момент, когда исход битвы ещё не был известен, Август уже был мёртв. Понимая, что конец близок, комодор Шаумбург толкнул Августа в яму с дикими зверями, пока тот кормил собак сырым мясом. Падая на дно ямы, император спустил неописуемый вопль. Жирное тело, разорванное на куски клыками и когтями, переваривалось в желудках сытых животных. После невероятного триумфального возвращения в столицу под крики «Да здравствует новый император!» Эрих немедленно вызвал Шоумбурга, похвалил его за устранение тирана и недопущение дальнейших мучений народа и страны и повысил до адмирала. Затем он приказал арестовать ликующего Шоумбурга и приговорить его к расстрелу за то, что он, как доверенный слуга тирана, участвовал в бесчисленных расправах над людьми. Последующее правление новоиспечённого императора Эриха не было особенно выразительным или цивилизованным, Однако Эрик заслужил место в пантеоне достойных правителей. Политика террора Августа ушла в прошлое, империя поднялась из руин, а дух народа был восстановлен. Но, как и его потомок Максимилиан Йозеф, он лишь вдохнул огонек в жизни в чахнувший деспотичный режим, который вот-вот мог рухнуть и тем самым стал невольным виновником всех дальнейших событий в истории.